Глава 24. Андрей. Оказывается, многого и не надо, чтобы возненавидеть весь мир. Достаточно просто разочароваться в человеке, которого считал не таким, как другие, видел различия между ним и своим кругом общения, может, что-то и не принимал, но старался понять, объяснить себе, что существует и другой мир, где нет мишуры, где ценится душевное тепло, а не марка ботинок на тебе. Я, чёрт подери, пытался стать ближе, чтобы хотя бы самому себе объяснить, почему меня так крыло, когда Морева оказалась рядом. А она? Она показала, что ничем не лучше тех безмозглых куриц, что крутились рядом, норовя залезть мне в карман. Лучше бы я не видел этот браслет. Взяла и взяла, хрен с ним. Но у нее ведь наглости хватило не просто украсть, но и заявить, что она всего лишь мимо проходила. Лживая стерва. А я тоже идиот. Выгородить ее пытался. Да пошла она. Не хотелось думать ни о чем. Лечь бы, да проснуться лет так через двести, когда память сотрёт всё ненужное, словно ничего и не было. Однако перед глазами так и стоял ее образ. Ни сон, ни алкоголь не помог. Я, как придурок, сидел на полу в собственной комнате и таращился в стену. Забил на учебу, на уговоры бабули, а потом и запугивание, что она позвонит папаше, и тот приедет воспитывать маленького мальчика, которому перевалило за двадцать. Мне было плевать абсолютно на все. Катя после нашего разговора ушла. Не знаю, что она сказала бабушке, но старая Проныра даже не заикалась о ней, словно Моревой никогда и не было в этом доме. А я крутил в руках золотой обруч браслета, мысленно проклиная все на свете. И семью свою, и обстоятельства, и собственную душу. Там творилось что-то невероятное. В первый раз, пожалуй, мне было настолько погано, злость раздирала на куски изнутри, словно выжгли все живое, что еще дышало во мне. Мобильный разрывался битый час. Юля трезвонила, будто бы случилось стихийное бедствие, а я был не в курсе. Не хотел говорить, не желал слышать пустой трёп о подружках, скидках в ювелирном или какие все козлы вокруг. Злился, ощущая, как задыхаюсь в своем маленьком мирке, но вырваться из этой скорлупы не спешил. Лучшими товарищами в какой-то миг мне стали бутылка пятизвёздочного и альбом с фотографиями. Пролистывая страницы, понять не мог, как из того голубоглазого мальчонки вырос такой здоровый говнюк, Где произошел сбой? На каком этапе? Лучи закатного солнца последним бликом скользнули по стене спальни. А мой телефон снова ожил. Выругался сквозь зубы, едва не выбросив мобильный в окно, но заметил, что на дисплее высветилось имя друга. «Куда пропал?» — поинтересовался Денис, пытаясь перекричать биты на заднем фоне. «Расслабляюсь», — пробурчал я, потирая висок. Голова гудела, словно кто-то рядом ударил битой по пустому чану. Хотелось сжать ее в ладонях, чтобы унять эту мигрень, но ничего не выходило. «Не увлекайся», — заботливо пробормотал приятель. «Тебя в универе потеряли уже все. Ты пропал, сокола нет, Катька тоже не появляется. Решил узнать, может, вас какая хворь подкосила. Не упоминай при мне имя этой заучки, а то во рту сразу вязать начинает» усмехнулся я, не зная, кого на самом деле хотел обмануть. Себя или все таки Королёва, которому по большей части было вообще параллельно и на Катьку, и на происходящее вокруг. «Без проблем, Белов, выползай уже из норы, а то пропустишь самое интересное». «Что случилось-то? Мне срочно решили вручить диплом?» «Нет», — засмеялся Денис. «Я по секрету ляпнул девчонкам, что парень Моревой зашибает бабки, крутя задом у шеста, А они не поверили сначала, но ну, я им видео и показал». «Чёрт, Дэн, мы же договаривались!» — поднимаясь с полу, прорычал я в трубку, приходя в ярость от того, что друг проигнорировал мою просьбу. «Да забей, Андрюх!» — так наши фифы заинтересовались и решили своими глазами увидеть. «Почему бы парню и не подзаработать? Сейчас напихают ему купюр в плавке. И заодно разнесут по универу слухи!» — взъерошив волосы, процедил я, представляя, что может начаться уже завтра. «А тебе не пофиг? Подумаешь, какая-то мышь серая. Может, она сама чем-то промышляет, а мы и не в курсе». «Заткнись, королёв», — ощущая, как растет во мне беспокойство, заявил я, вмиг став серьезным. Хмель словно рассеялся весь, позволив на секунду взглянуть на все трезвым взглядом, но одновременно новая волна накрыла меня с головой, стоило взору упасть на драгоценные камни браслета. «Знаешь», — начал я, строя гримасу своему отражению в зеркале, — Впрочем, не мое это дело и не твое тоже. Если хочешь, можешь это видео залить прямо в чат факультета. Пусть остальные полюбуются, какого мачо отхватила главная зануда. Во, узнаю Белова. Рад, что ты все еще не отпочковался от наших стройных рядов», — принялся улюлюка от Денис. А мне так хотелось добавить. Стройных рядов отморозков. Катька наверняка вскоре проснется знаменитой. Хотя это куда лучше, чем читать о себе в колонке криминальных новостей. «Мне не было стыдно, ни капли. Да и за что? Я ничего плохого не совершил, в отличие от Моревой. Не убил, не украл. А правду разве говорить грешно?» «Казалось, что нет. Вот и прекрасно. Так почему бы остальным не порадоваться Катькиному счастью в лице Макса?»